14 августа 1907 года. Вечер. Косовский край. Окрестности горной деревни Джезерк. Запасной королевич и поручник сербской армии Георгий Корыгиоргиевич. Турецкий авангард, точнее его головной дозор, появился в поле нашего зрения за полчаса до полудня. Два десятка всадников в запыленных синих мундирах и красных фесках, на довольно заморенных конях, Настороженно, поглядывая по сторонам, быстрым шагом проехали мимо нашей засады, даже не заподозрив о нашем существовании. Видимо, этим туркам прежде уже давали прикурить, и теперь они высматривали среди редких деревьев местных крестьян в расшитых узорами домотканых рубахах. Но на этот раз засаду на них устроили далеко не крестьяне с ножами и кремниевыми ружьями времен войны с Наполеоном, а вовсе даже люди, мимо которых проедешь в шагах и даже не заметишь. Едва головной дозор заехал за поворот дороги, совмещенной с ложбиной. Откуда это место не просматривалось со стороны шагающих следом турецких пехотных батальонов, как все и началось. Хорошее оружие делают в Российской империи, самозарядное и, главное, почти бесшумное. Вместо выстрелов из карабина получаются какие-то неминятные хлопки, от которых, однако, турецкие аскеры валятся с сёдел, словно кули с дерьмом. У людей оберста слона много интересных штук. от вида которых сердце каждого приличного серба обливается горячей кровью. «Дайте мне тоже такого и побольше!» Одним словом, не успели отзвучать выстрелы хлопки, как на дорогу к бестолково переминающимся коням метнулись наши братья-черногорцы, закутанные в маскировочные накидки. А люди оберста слона, стало быть, остались в засаде их страховать. Одни из выскочивших на дорогу черногорцев взяли под усцы беспокойно переминающихся лошадей. Другие полоснули упавшим аскером по горлу кинжалами. Во-первых, чтоб те больше не мучились. А во-вторых, во избежание возможных неприятностей. Потом мертвые тела перевалили через седла их же коней и быстро-быстро очистили место засады от лишних действующих лиц и декораций. И вот из-за поворота дороги показалась голова турецкой пехотной колонны. Шагающие ряды в синих мундирах и красных фесках возглавлял, сидя на рослом гнедом жеребце, старый седобородый бенбаши, майор. чьи витые погоны из золотистого шнура, блестящие на солнце, были хорошо различимы в бинокль. Этот турецкий офицер был столь тучен, что оставалось лишь удивляться, как не подгибаются ноги его коня. Следом за командиром полка на лошади поплоше ехал батальонный командир, скорее всего, Ага, являвшийся полной противоположностью своего полковника, а уже за ними, в коробку по четыре, топали османские аскеры, держа на плечах винтовки Маузера. Примечание авторов. В османской армии младший офицер, выдвинувшийся из низов, получал к имени приставку «ага», а если он являлся сыном Паши, то его называли «бей». Эти шли, упрямо сжав зубы и глядя прямо перед собой. Видимо, им обещали, что уже сегодня вечером они соединятся со своими и все вместе вырвутся к безопасности. Жирный осман на гнедом коне успел доехать почти до того места, где недавно был перебит головной дозор. А на заминированный участок вошли два из трех таборов, батальонов его полка. Оберст-Слон сказал «Давай». И взрывник, сидевший рядом с ним, крутанул рукоять взрыв-машинки. Там внизу гулка ухнула, поднялась туча пыли, и под отчаянные крики раненых и умирающих людей кусок склона прямо вместе с дорогой, рассыпаясь на фрагменты, рухнул на дно ущелья в с телами людей в синих мундирах. «Одно мгновение, и пару тысяч аскеров будто корова языком слизнула. На этом, как выражается оберст-слон, можно было бы и закончить марлезонский балет и встать на лыжи. Но у этого концерта было запланировано два отделения. Едва чуть рассеялась пыль, и стрелкам стали хорошо видны турки, которым просто не хватило места в минно-взрывной засаде, и теперь они бестолково суетились внизу у подошвы западного склона горы». как зазвучали редкие, но меткие выстрелы из наших винтовок маузер и немногочисленных русских самозарядок Федорова. Примечание. В Сербии на вооружении состояли винтовки Маузера образца 1898 года. В 1899-1900 годах закупленные в Германии по приказу короля Александра Абреновича, ориентировавшегося не на Россию, а на центральные державы. Потом короля Ренегата затыкали саблями «Патриоты», а немецкие винтовки в сербской армии остались. Мельтешащие фигурки в синих мундирах стали падать одна за другой. В первую очередь наши стрелки имели приказ выбивать офицеров и вообще всех, кто начнет размахивать руками и отдавать приказы. С этого момента у турок не осталось сомнений по поводу того, кто причина всех их неприятностей. В первой атаке турецкие аскеры, не дожидаясь никаких команд, просто ринулись толпой вверх по склону с криками «Аллах Акбар!». Видимо, рассчитывая, что стрелков немного, и всех они не перестреляют. И тут свое слово сказали мацаны, имевшиеся на вооружении отряда оберста слона и пара станковых пулеметов, которые мы привезли во вьюках и разместили на флангах позиций. Турецкие аскеры лезли вверх по склону, как синие муравьи, почуявшие сладкое, а мы сбивали их вниз тугими струями свинцовых трасс. Таким образом, организованная в попыхах атака была отбита почти играючи и покрытый выгоревший, побуревший травой западный склон горы украсился телами в синих мундирах и разбросанными там и сям фесками цвета запекшейся крови. С первого взгляда наша позиция казалась неприступной, но это был самообман. При наличии времени нас могли обойти горными тропами, кроме того, в составе турецкого корпуса имелась горная артиллерия, возразить которой нам совершенно нечем. Так что все наше сопротивление ровно до того момента, когда придет время сматывать удочки и во избежание героической гибели отступать во своя сеносоединение с главными силами. Ведь основную задачу мы выполнили – дорогу подорвали. И если солдат в пешем порядке и кавалерию с лошадьми в поводу еще можно будет провести по гребню горы, то для артиллерии и обозов туркам придется искать обходные дороги. А тут в окрестностях по большей части тропы, по которым пешком с вьючными лошадьми пройти можно. а вот с пушками и повозками уже нет». Видно, турецкий паша точно так же, потому что после короткого периода замешательства он бросил на штурм свежий пехотный полк. Сойдя с дороги, тот развернулся в три батальонные коробки и под барабанный бой бодро бросился штурмовать уже изрядно политый кровью склон. И снова затрещали винтовки, выбивая офицеров и унтеров, застрекотали пулеметы... и османские аскеры по одному и пачками начали переселяться из нашего подлунного мира в свою джанну для встречи с обещанными им именными гуриями. В силу особенностей турецкого характера натиск на гору был неудержим, никто не поворачивал назад, но пулеметы трещали непрерывно, и все эти турки остались лежать на склоне, мертвыми, умирающими или только лишь ранеными. Впрочем, в последнем случае доделать работу должны были потери крови и палящее солнце, которое как раз перевалило на западную часть горизонта. Когда была отбита вторая атака, на некоторое время, часа на два или даже на три, наступила тишина, прерываемая только громкими криками умирающих и молитвами тех, кто готовился воссоединиться с Создателем. Иногда кое-кто из раненых, видимо, приготовившийся к переходу в лучший мир, пытался встать, опираясь на свою винтовку, и тут же с наших позиций звучал выстрел, ставящий точку в его никчемном существовании. Остальные турки, остановившиеся походным лагерем за следующим поворотом дороги, выставили часовых на пределе дальности стрельбы из винтовки и больше ничем себя не проявляли. И все это время противостоящий нам со слоном турецкий генерал должен был отчаянно думать о том, где он нас сможет обойти, ибо даже если сковырнуть нас с позиции, пройти он здесь все равно не сможет. Бывшая дорога съехала на одно ущелье, и теперь это место превратилось в каменистую осыпь, по которой без риска не пройдет даже одиночный человек. Видимо, насчет обходных путей для марша Паша ничего так и не придумав потому что когда солнце уже клонилось к закату, Из-за поворота дороги стали одна за другой выезжать упряжки с горными пушками, всего четыре штуки. Проехав еще некоторые расстояния, они начали разворачиваться для стрельбы прямой наводкой в 800-900 шагах, в 550-650 метрах от нашего левого фланга. А вот это с их стороны было ненужным риском и глупостью. Даже если бы у нас на вооружении были устаревшие русские винтовки «Бердана» или сербские «Маузеры Коки», Перестрелять турецких артиллеристов и их лошадей на таком расстоянии не составляло бы особого труда. Примечание авторов. Принятое на вооружение в 1880 году сербская переделка Маузера 1871 года, названная по имени автора модернизации майора сербской армии Косты Коки Миловановича. Все же сейчас не время наполеоновских войн, и безопасно развертываться от вражеской пехоты орудие могут только на навдвое – а то и в трое большем расстоянии. Но тут, в окрестностях около дороги, больше не было ни одной площадки, пригодной для стрельбы прямой наводкой по нашей позиции, и именно поэтому турецкие артиллеристы пошли на этот запредельный риск, закончившийся для них весьма печально. В итоге все получилось так, как я и предсказывал. Не успев развернуться для боя, турецкая полубатарея прекратила свое существование. Если в расчетах еще и оставались живые... то они не подавали признаков жизни. И дело было даже не в винтовках. На таком расстоянии по групповой цели Станкач не оставил турецким артиллеристам ни единого шанса. Оберст Слон сказал, что будь в ленте какие-то там зажигательные патроны, можно было бы показать туркам мастер-класс по фейерверкам. Но чего нет, того нет. И вообще, пора подводить итоги и уносить отсюда ноги, ибо его чуйка предсказывает нам большие неприятности. К ночи нас на этих позициях турки возьмут тепленькими, а пока будут развлекать спецэффектами и, возможно, еще одной атакой. И точно. Вскоре из-за трога противостоящей нам горы забухали турецкие пушки. Правда, снаряды у них летели лишь примерно в нашем направлении без особой точности, не представляя собой угрозы. Но все равно у нас появились раненые и даже убитые. Оберт Слон приказал отвести большую часть людей в относительную безопасность на обратный скат высоты, А потом сказал, что через некоторое время, когда туркам надоест кидаться снарядами на деревню дедушки, будет еще одна атака, которая оставит нас почти без патронов. Поэтому мы сейчас соберемся и уйдем отсюда тихо, не прощаясь, оставив в заслоне пулеметчиков-добровольцев. Добровольцами вызвались, разумеется, черногорцы, которым в итоге удалось отбить вражескую атаку на последнем рубеже, где под каждым камнем были натыканы бомбы-лимонки, а по земле во всех направлениях переплетались шнуры растяжек. Но патроны у них вышли почти до конца. У кого осталось обойма для винтовки, а у кого и два-три патрона. Однако, когда под ногами у турецких аскеров стали греметь взрывы, они поначалу замешкались, а потом побежали вниз по склону, стремясь поскорее убраться от гребня горы, пока по нему вновь не стала стрелять их артиллерия. А потом, уходя, мы еще часа полтора слышали буханьи турецких пушек, отчаянно лупящих по пустому месту. Тем временем наше прикрытие, соответственно, стало собираться совсем в другую сторону. Эти люди храбрецы, а не самоубийцы. Да и задача умирать в бою перед ними не ставилась. Вскочив на уже осёдлых лошадей, они как раз к наступлению темноты догнали наш отряд. После того, как мы соединились, Оберст-Слон сказал нам, что всё прошло удачно, бы по-настоящему воевать отрядом в две сотни человек против пехотного корпуса даже в таких легких условиях и при таком качественном превосходстве просто невозможно. Тогда я спросил, а что было бы, если бы с нами пришло не 200 человек, а полк или бригада? Слон посмотрел на меня и ответил, что попытка протащить в турецкие тылы полк или бригаду, желательно с артиллерией, закончилась бы даже не начавшись, поскольку сделать такое незаметно невозможно. Мы сделали все, что могли... задержали врага не менее чем на сутки и понесли при этом совсем небольшие потери. И это хорошо.